Глава 19. Шанс. Сантехника. Шок. Эт. Очередной день на аэродроме получился ужасно долгим. Полеты то и дело грозили отменить из-за плохих прогнозов, разрешение на вылет то давали, то отменяли, и такое чувство, что диспетчерская вышка никак не могла договориться ни с метеорологами, ни друг с другом. Может, они там чей-то день рождения отмечали? Иначе с чего такой разброд? Пилоты сидели в своей беседке, когда с неба хлынул плотный водяной поток. Они загалдели, собираясь домой, но пришел инструктор и сообщил, что дождь пройдет быстро, а у них летные часы расписаны на месяц вперед, поэтому время сдвигается, но отлетают все равно все до единого. И, конечно, это была первая смена. Все встали в 4 утра, но получилось так, что вывалились с аэродрома ближе к вечеру убитыми и выжатыми. Эдик к этому моменту хотел только одного: поспать. Но тут его нагнал Серега. Он летал позже, и на аэродром только приехал, весь такой противно бодрый, что придушить его захотелось. «Считай, удача на твоей стороне!» — затараторил он. «Бери такси и мчись спасать свою красивую. Помнишь, мы говорили о тяжких испытаниях и твоей своевременной помощи? Так вот, кто-то наверху нас услышал» все это серега говорил с широкой улыбкой поэтому эдик не спешил волноваться мы явно все хорошо нападение маньяка они не накаркали что случилось звонила юлька она на время перебралась из общаги к твоей красивой Так вот, приходят они сегодня домой с практики, а там включили горячую воду, и у девчонок прорвало трубу. Все в воде, Юлька в панике и слезно просила помочь. Сам представь, девчонки, сантехника, прорыв, мама и папы нет рядом, управляющая компания не отвечает на звонки. Почти что фильм ужасов, но я с полетов никак не могу улизнуть, сам понимаешь, поэтому придется тебе натянуть плащ и лететь туда, чинить трубы». «Но я не умею», — ответил Эд. «А ты заумей по дороге, что такой беспомощный блин?» Отрезал Серега, хлопнул его по плечу и поспешил на построение перед полетами. Эдик вызвал такси и половину дороги думал, как девчонок спасать. Заманчиво выступить этаким суперменом и мастером на все руки, но как бы не оторвать при этом вообще все трубы в чужой квартире. Эд сомневался, что ему под силу и полк ровно повесить. Даже тут его знания были сугубо теоретическими. Поэтому он не стал изобретать рукожопый велосипед, а нашел в интернете соответствующую службу и вызвал мастера на дом, пообещав доплатить за срочность. Пока он добирался от аэродрома по вечерним заторам и пробкам, мастер его опередил и стоял перед подъездом, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу и удерживая в руках тяжелый на вид железный чемоданчик. Вместе они поднялись на восьмой этаж и постучали в дверь. Открыла Юлька, в руках у нее была тряпка, а мокрая светлая челка стояла дыбом. Увидев прибывших, она удивилась, но в квартиру пустила, решив, что с гостями разбираться должна Тома. Сама хозяйка квартиры где-то пропадала, шум шел со стороны ванной комнаты. «Идите, идите, вдруг чем поможете?» — подбадривала Юлька. Квартира и правда пострадала. Ламинат в коридоре вздулся, везде стояли ведры и кастрюли, валялись тряпки и полотенца. Устранять потоп пытались быстро и чем попало. В целом у девчонок получилось, кроме вздутого ламината. Воды почти не осталось. А в ванной? Они застали такую картину, что даже вызванный сантехник присвистнул и застыл в шоке. Тома сидела рядом с трубами, вытянув свои ужасно длинные ноги, и что-то ремонтировала. Вокруг нее валялись инструменты, а на стиральной машине напротив стоял ноутбук, на котором проигрывалось видео. Какой-то бравый мужичок, смутно похожий на приехавшего по вызову сантехника, объяснял, как и что нужно делать, чтобы спасти ситуацию. Тома сосредоточенно смотрела и повторяла. Эдик едва смог подобрать челюсть, потому что картина была, ну, такой, из сугубо мужских и очень грязных фантазий. Затянув последнее крепление, девушка обернулась и увидела гостей. Ее лицо забавно вытянулось от удивления, но удивилась она даже не Эдику, а его необычной компании. Здравствуйте, сказала она. А вы... Мы приехали на помощь. Хрипло сообщил Эдик. Да? Тома перевела взгляд с него на трубы и обратно. Затем встала и закрыла ноутбук. Кажется, я уже все починила. Нужно было всего-то заменить пару деталей. Там крепеж лопнул, видимо папа перетянул что-то. Осталось только пустить воду, чтобы проверить. «Я сейчас пущу!» — крикнула стоящая позади Юлька и убежала в коридор. Через минуту в трубах зашумела вода, Тома открыла кран, внимательно глядя на место ремонта. Там все держалось как надо. Тыльной стороной ладони девушка вытерла лоб и улыбнулась гостям. Все работает!» «Работает!» — ванной заглянула Юлька и выразила всеобщее мнение. «Вот это да! Я просто в шоке, Стаянова. Возьмешь меня замуж? Не сегодня, но когда-нибудь в будущем, пожалуйста!» Тома засмеялась в ответ. Эдик тяжело сглотнул. Сил его не осталось все это выдерживать. И тут, наконец, отмер сантехник: За вызов все равно придется заплатить. Я заплачу, ответил Эдик и привлек внимание Томы. Может, пусть специалист проверит, тот все раз все равно приехал, чтобы не пришлось и завтра что-нибудь чинить, для надежности, так сказать. Тома пожала плечами, мол, пусть смотрит, проверяет. Юлька побежала отключать воду, а прибывший сантехник взялся за работу, заняв место Томы. Они решили оставить его в одиночестве и уселись на кухне. Юлька успела заварить чай и отрезать всем по куску торта уже какого-то другого, на вид еще более сладкого. Тома, правда, сразу вернулась в ванную, дав Эдику шанс перевести дух и отойти от всех этих дико сексуальных картин. «Тебе надо заесть шок!» С ироничной усмешкой Юлька подвинула к парню тарелку с тортом. Что, надеялся ее спасти, как средневековый рыцарь? Хотя я, честно говоря, сама немного в шоке от талантов подруги. Не ты один не можешь челюсть с пола подобрать. И стоит признать, Томк слишком для тебя крута. И повезло тебе, рыцарь, что она этого не осознает». Эдик посмотрел на ухмыляющуюся Юльку и спросил, «Вы как с Серегой вообще уживаетесь? Как будто с ним общаюсь». «Отлично уживаемся». Нашли друг друга. «А ты не завидуй». Засмеялась девушка, затем хитро прищурилась и спросила, «Лучше скажи, какие у тебя еще остались планы в запасе. Могу сразу предупредить. Со всякими там вычурными букетами, кто мне только напугаешь напором. Конфеты она отдаст мне, зная, какая я сладкоежка, а плюшевых медведей скинет на дачу, чтобы дома не пырились. Она та еще минималистка». И лучше не спеши со всякими там мажорскими дорогими подарками. Тома сразу замкнется и будет думать, что тебе должна. Будет пытаться все вернуть и злиться, если не примешь обратно, а злость — не лучшее начало для большой любви, согласись». В принципе, Эдик и не думал сыпать Тому цветами, интуитивно чувствуя, что с этой девушкой такое не сработает. «Тогда что посоветуешь?» Юлька обернулась на ванну и пожала плечами. «Трудно сказать, но могу пожелать удачи». Спасибо. Ядовито ответил он. Ты очень помогла. Прости, но она моя подруга, и я не участвую в заговорах против нее, не строя против нее планов и не выдаю ее слабые места. Если открыл охоту на Тамару, справляйся сам, а мы посмотрим, подумаем, посмеемся. В этот момент Эдик передумал. Вовсе эта Юля на Серегу не похожа, ведь за ее широкой улыбкой и шутками скрывалась редкостная стерва, способная отхватить даже не руку, а целую голову и не подавиться при этом. Таких девиц он знал не один десяток, но обычно они были более очевидными и не прятались под масками веселых и простых на первый взгляд хохотушек. «Справлюсь, но не советую чинить мне препятствия». «А то что?» — рассмеялась Юля. Серьезный Исаев, что ты мне сделаешь?» «Не заставляй меня придумывать, а то я начну». «Валяй, начинай, но мы оба знаем, что это пустые угрозы. Знаешь, почему?» Ты, Эдик, такой же, как все. Среднестатистический нормальный парень, и это вовсе неплохо, нет? Но это же и означает, что твои угрозы ничего не стоят, ты попросту не сможешь притворить их в жизнь и навредить мне из-за какой-то ерунды. Нормальные люди так не делают, даже когда злятся, да и злость проходит быстро. Эдик тоже улыбнулся. Вот, ты показала зубы. У тебя галлюцинации, Саев, но так и быть, прощу, забуду. Когда будешь жрать Серегу, не пережевывай его слишком сильно. Он отодвинул нетронутый торт и отправился в ванную. Там долго смотрел, как сантехник, обречив в лице Том и талантливую ученицу, объяснял ей, где именно она недоработала и что можно исправить, чтобы следующий потоп не случился. Судя по всему, эти двое неплохо провели время. Настолько неплохо, что мужчина не взял с Эда ни копейки, а с Томой попрощался так, словно она была ему близкой родственницей. Поплыл мужик. «Ты это, не плати мне столько конкурентов», сказал Эдик на прощание. Тома в ответ только головой покачала.